видимо, был пьяным. Я... Внезапно у него опять хлынули слезы, и он закрыл лицо изуродованными руками. Боск дожидался, пока он не опустил руки и не заговорил снова. Ему... Ему нужно было находиться в школе, а он не пошел. Я заглянул в комнату, он там. Я разозлился. Я платил большие деньги, хоть и нуждался за эту школу. Я раскричался, начал бить его, а потом как-то схватил ту маленькую биту и ударил. Очевидно, слишком сильно. Я не хотел. Он был убит этим ударом?» Делакруа кивнул. «Это значит да?» «Да, да!» Раздался негромкий стук в дверь. Боск сделал знак Эдгару. Тот поднялся и вышел. Боск предположил, что приехал обвинитель, но не собирался прерывать допрос для знакомства с ним. И настойчиво продолжил. «Что вы сделали после этого?» «Когда Артур оказался мертв. Я вынес его через черный ход к гаражу. Никто меня не видел». Положил Артура в багажник своей машины и вернулся в его комнату. Навел там порядок и убрал кое-что из его одежды в рюкзак. — Какой рюкзак? — Школьный. — Какую одежду вы положили туда? — Не помню. — То, что попалось под руку в ящике. — Хорошо. — Описать рюкзак можете? — Делукроя пожал плечами. — Я не помню. — То был просто обыкновенный рюкзак. — Что вы делали потом? — Сунул рюкзак в багажник и захлопнул крышку. — Какая была машина? — Импала. 72-го года выпуска. Она у вас до сих пор не к сожалению. Это было бы замечательно. Но я угробил ее. Что вы имеете в виду под словом «угробил»? Врезался на ней в пальму в Беверли-Хиллз. Ее отправили на какое-то автомобильное кладбище. Босс понимал, что отыскать машину через 30 лет трудно, но сообщение, что она была разбита в дребезги, покончилось с надеждой найти ее и поискать в багажнике какие-нибудь следы. Тогда давайте вернемся к вашей истории. В багажнике у вас лежал труп. Когда вы избавились от него? В тот же вечер. и школы он не вернулся, и мы принялись искать его. Мы, Шейла и я. Мы ездили повсюду, побывали во всех местах, где катались на скейтбордах. И все это время тело Артура лежало у вас в багажнике? Да, я не хотел, чтобы Шейла знала. Оберегал ее. Понимаю. Заявили вы об исчезновении мальчика в полицию? — долакра покачал головой нет я поехал в уилшерское отделение поговорил с полицейским он сидел прямо у входа за письменным столом этот человек сказал мне что артур наверное убежал и вернется нужно несколько дней подождать поэтому я заявление не оставил босс старался отыскать больше зацепок мысленно перебирая те факты которые можно подтвердить и следовательно использовать для подтверждения признания когда доларуа с помощью адвоката будет отказываться от него. Этой цели лучше всего послужили бы веские улики или научные факты, но и совпадения в показаниях тоже были важны. Шейла Делакруа уже сообщила Боску и Эдгару, что они с отцом ездили в полицейское отделение тем вечером, когда Артур не вернулся домой. Но Боск не обнаружил следов заявления о пропавшем мальчике. Теперь все как будто совпадало. У него появилась еще одна зацепка, которая поможет подтвердить признание. — Мистер Делакруа, вы чувствуете себя спокойно, разговаривая со мной? — Да, конечно. — Не ощущаете принуждения или угроз? — Нет, ни малейших. — Беседуйте со мной свободно, так ведь? — Да. — Хорошо. — Когда вы достали тело своего сына из багажника? — Вечером. Шейла легла спать, я снова вышел к машине и поехал туда, где мог спрятать тело. — Где же вы его спрятали? — На холме. В Лорелл-каньоне. — Помните, в каком месте? — Смутно. Поднялся на гору «Лукаут» — где-то там, наверху. Было темно, и я пил, потому что очень переживал после несчастного случая. «Несчастного случая?»